12. До места ночлега мы добирались еще часа два. За это время тени успели выловить двух медяников, одну крупную стоку и мелких тварюшек, притаившихся за камнями шагах в 20 от тропы. Но со всеми разобрались по-тихому, не извещая об этом остальной отряд. Так что ко временному лагерю мы добрались, можно сказать, спокойно. Все это время я вынужденно плелась рядом с Архасом, который, дабы предупредить мои попытки нагло слинять,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 У меня было достаточно времени, чтобы все проанализировать, понять, что именно и в каких выражениях услышу, какие аргументы мне будут приводить. Поэтому я не стала заниматься бесполезными уговорами. Просто по пути отстегнула от пояса ножны, скинула куртку и шлем, затем бросила асу оружие, сделала оборотнем знак не вмешиваться, требовательно подхватила примчавшегося на свист хорька Усадила его на первый попавшийся камень, чтобы не лез куда не надо. А когда отвела упрямого болвана его хозяина в сторону, то встала напротив, демонстративно сложила руки на груди и спокойно велела. «Бей!» «Что?» — отшатнулся от неожиданности Хас. «Я сказал, бей! Меня! Так как ударил бы его!» Легкий кивок в сторону невозмутимого аса.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 Хас искренне оторопел, в панике обшаривая глазами мою маску и селись понять, что происходит. Его спутники и резеры, завидев, что творится, тут же кинулись разнимать злостных дручунов. Эрхас Дагон что-то яростно прошипел, тоже недвусмысленно направившись в нашу сторону, а мастер Драмт, недоумевающе, замер возле одного из камней. Зато тени молодцы, даже не дрогнули. «Бей!»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 Или он поймет это здесь и сейчас, или я его покалечу, заставив повернуть назад. Такой опекун мне нафиг не нужен. У меня есть Тени, Лин, Хварт и Мире, на лицах которых начало медленно проступать понимание. У меня есть я, Ириол, который не предаст ни при каких обстоятельствах. Я немало времени потратила, чтобы стать такой, как сейчас. Много месяцев тренировала свое тело, чтобы научиться быть сильной. Убивала тварей и не раз выла от боли, пытаясь избавиться от рвущих мою душу печатей. Я почти каждый день, закрывая глаза, вижу жуткие кошмары. Мне не дают покоя оставшиеся в живых твари. И я больше не леди Гайде, которую он когда-то видел. Не та слабая и растерянная девчонка, в спину которой он целился из арбалета, и до сих пор чувствует из-за этого вину. Не беззащитная, не потерянная. Я стала другой, сильнее, жестче. Я сделала все, чтобы ни от кого не зависеть. Я собрала отличный отряд. У меня есть превосходные друзья, в том числе два не люди, готовых заслонить меня от любой опасности. Но даже они, походив с нами по дорогам Валеона, не позволяют себе принимать за меня решения. И даже они давным-давно усвоили, что могут только быть рядом. Помогать, советовать, убеждать. Но мое право слушать их или делать по-своему. Мое право выбирать, как жить и чем рисковать. Мое право находиться там, где я считаю нужным. И останавливать взорвавшихся горе-защитников так, чтобы они каждый миг понимали, за что я их так сурово наказываю. Встретив мой ледяной взгляд, Радан наконец отвел глаза и неохотно замахнулся. Плохо. сухо констатировала я, швырнув его на землю излюбленным приемом аса. «Еще раз!» Хас прикусил губу и замахнулся снова. Чуть быстрее, но все равно слишком неуклюже, как будто разучился. «Еще!» Холодно велела я, бесстрастно следя за тем, как он неловко поднимается с колен. «Бей! Хорошо, бей! Не заставляй меня жалеть о сделанном!» Радан, сжав челюсти, наконец справился с собой и ударил так, как положено. Мощно, быстро, с отменной силой опытного бойца, не привыкшего к поражениям. «Молодец! Это-то мне и нужно!» Перехватив его руку и чуть отступив, я заставила его пролететь мимо, подхватила под локоть и без особых церемоний уложила на землю. но отпустила лишь тогда когда услышала снизу тихий хрип и поняла что хасу действительно очень больно ну тихо спросила я наклонившись к самому его уху психологический барьер пройден ты готов воспринимать меня всерьез радан посмотрел снизу вверх да хорошо а сдай ему синьку властно бросила я ослабляя хватку и помогая хасу подняться без глаза от него мало толку думаю у нас больше не будет проблем так хас радан потер разбитую скулу и ошалело кивнул чудесно в таком случае извини я небрежно похлопала его по плечу и под дикими взглядами рейзеров вернулась к своим ты уверена что это было необходимо сомнением спросил Лин, глядя, как Радан неловко утирает бегущую по лицу кровь. По-другому, как оказалось, до него не доходит. Я уселась на свернутое одеяло, прислонившись спиной к камню, и растерянно проследила за тем, как КАЗ достает наш НЗ. Небольшой пузырек с драгоценной кровью, который у нас теперь было в достатке. Вчера я даже рискнула наполнить его своей собственной, Так что мне было даже любопытно, сработает она или нет. При виде синьки мастер Драмт поперхнулся. Радан ошеломленно моргнул, а среди воинов прошел взволнованный ропот. «Еще бы! Такое сокровище! Да в таком количестве!» «Пей!» — хмыкнул Ас, капнув крохотную капельку на разбитую губу Радана. Хас послушно слезнул и замер, прислушиваясь к ощущениям. Пару секунд постоял неподвижно, неловко держа вывернутое плечо. Но потом его глаза расширились, из груди вырвался изумленный вздох, а на лице вспыхнул совершенно ненормальный румянец. Передоз. спокойно констатировал Лин, когда следом за этим синяки на лице Радана начали стремительно рассасываться. «Кажется, твою кровь надо разводить. Раза в два, если я не ошибаюсь». Я смутно обеспокоилась. «А ему плохо не станет?» «Да кто ж его знает?» «Ну вот. А вдруг у нее какие-то побочные эффекты? Вдруг из-за того, что я нечистокровный Эар, Хасу станет хуже?» Черт! Не надо было проводить эксперименты сразу на людях. На остроухах сначала попробовать или Лину укусить, а потом полечить. Не надо!» Мрачно покосился Шерри, уловив мою последнюю мысль. Ахаст, твой уже в порядке, только шальной малость, и кажется пьяный. Я поежилась, когда увидела, что Радан идет в мою сторону слегка заплетающейся походкой, лицо красное, глаза блестят, как у наркомана. Ой-ой, кажись и правда надо было разводить. Может ему сломать что-нибудь? чтобы кровь побыстрее израсходовалась, — задумчиво предположил Лин. «Ногу там или руку, а вось пьянь-то и пройдет. Я пихнул его в бок, благо Шерри улегся рядом, и с растущим беспокойством уставилась на остановившегося напротив Родана, которому, судя по всему, было сейчас хорошо. «Прости», — вдруг сказал он совершенно трезвым голосом. «Дураком был, не понимал». «Больше не буду». «Молодец, кратко и емко. тут же прокомментировал Лин. Я усмехнулась и сняла с шеи шнурок с когтем Кахгара. «На, теперь твой по праву». «Зачем?» Хас едва не отшатнулся, поняв, что именно я ему отдаю. «Но мне все равно ни к чему, так что пусть берет. Заслужил он его, если честно. И тогда, когда смерти сопротивлялся до последнего, и сейчас, когда удивительно быстро понял, даже зла на меня поганку такую не держал. У Эрхаса удивленно округлились глаза, когда я, не дождавшись от Хаса никакой реакции, приподнялась и требовательно надела шнурок ему на шею. А потом они округлились еще сильнее, потому что когда Родан растерянно вытащил из-под рубахи второй такой же коготь, стало понятно. Они не просто принадлежат взрослому как гару, но еще и абсолютно одинаковые. «Все, свободен!» — буркнула я, поспешив отвернуться, пока Хас не сделал какой-нибудь глупости. Он постоял-постоял, растерянно теребя неожиданный подарок, но затем понял, проникся и, коротко поклонившись, беззвучно ушел. под совершенно дикими взорами напарников, которые отлично знали, когда именно их чудом выживший брат заполучил себе это редкое украшение. Стражу распределяли без моего участия. Слегка отошедший от шока Эрхас рассудил, что на завтра у меня будет много других забот, и разрешил отдыхать в свое удовольствие. Остальные разделились поровну. Одна половина разобрала стражу этой ночью, намереваясь бдить по два часа посменно, а другая взяла следующую ночь на тех же самых условиях. Причем тени и оборотни разделились тоже, так что я могла быть твердо уверена, что с их помощью никто и ничего точно не пропустит. «Что это было?» Наконец набрался наглости спросить догон, когда основные вопросы были решены. «Фантом!» «Что за блажь пришла вам с раданом в голову?» Я широко зевнула. «Это не мне пришла, ему. Так что у него и спрашивайте». Спросил уже, он молчит как рыба. «Ну и я промолчу. Могут у нас быть небольшие трения». «Трения?» — всерьез нахмурился Эрхас. «Ты эти трения знаешь, куда засонь? «Куда, это как раз понятно». Меня почему-то потянуло на философию. «А вот кому именно?» «Нет, не подумайте. Я могу кому угодно. Но не уверен, что всем это придется по нраву». «Фантом», — я сказал, чтобы никаких свар в отряде, понял? «Да какие свары? Нет никаких свар. Родан, подтверди». «Так точно, нет никаких свар». Бойко отозвался откуда-то из темноты Хас. Заговорились. неожиданно успокоился командир. «Ладно, я понял. Но если еще что-то подобное увижу, вы у меня до самого лагеря полетите вон с той горы. Уяснили?» «Так точно!» — гаркнули мы на пару, и от троицы хасов послышался тихий смех. Эрхас посмотрел в ту сторону, наткнулся сразу на три пары отчаянно веселых глаз, сердито сплюнул и ушел. А парни, подобравшись ближе, тихо шепнули. «Мы не забываем долгов, Фантом, и теперь знаем, кому обязан жизнью наш рдал. «Да идите вы!» — лениво отмахнулась я, но про себя всерьез задумалась над тем, куда бы слинять, чтобы с расспросами не доставали. «Знаю же, что эту парочку уже распирает от любопытства. Вижу краем глаза, что и ниш к ним подтягивается. А морда такая хитрая-хитрая. Прямо лис». А благородный рейзер, куда только его суровость подевалась. Доброй ночи, хозяйка. Вдруг тихонько шепнули мне из темноты. Я вздрогнула, а потом аж подпрыгнула на месте. Ур, я, хозяйка, ты просила почистить тропу, но мы не везде успели. Снизу могли заметить, поэтому мы не рискнули спускаться к подножию. А здесь чисто. «Можете спать спокойно. Мы постережем». «Ты один?» — напряженно замерла я. «Да, остальные твари выслеживают». «Далеко?» Серый кот мгновение поколебался, но потом признался. «Не очень. Всего полдня пути вашим шагом. Или десять моих вдохов на бегу». «Кто это? Вы не можете справиться?» — нахмурилась я. «Кахгар! Вернее, два — самец и самка, взрослые и быстрые. Мы только сейчас нашли их логово. Братья преследуют, хотят отогнать от вас подальше». «Не надо подальше!» Я лихорадочно огляделась. «Они все равно вернутся, а мы еще неизвестно, в каком составе обратно пойдем». Ты хочешь найти их сейчас? Неуверенно предположил кот. Да, ты быстро бегаешь быстрее твоего дем друга. Насколько? Раза в два. Я мысленно присвистнула, а потом решительно повернулась к Шейре, который, разумеется, слышал весь разговор и тихо попросила: "Подстрахуй, я быстро". Асу это не понравится. проворчал Лин, дёрнув хвостом. «Он тебя так просто не отпустит!» Ур, не потащит двоих. Да и нечего там вдвоем делать. Ты поможешь?» Лин тяжко вздохнул. «Спасибо, родной!» Я ласково чмокнула его в лоб, а потом поднялась, красноречиво схватилась за живот и успокаивающе помахала обернувшимся братьям. «Брюхо что-то прихватило! Пойду прогуляюсь!»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 потому что бессовестно их бросила. Но Ур действительно не лин и не увезет всех сразу, зато бегает в два раза быстрее. Да и я только стукну, как Гара, по голове и сразу вернусь. «Ур!» — осторожно позвала я, решив, что ушла достаточно далеко, и вздрогнула, увидев, как в нескольких шагах от меня темнота вспыхнула двумя зелеными огнями. «Да етить твою налево!» «Я же сказал!»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 Судя по тому, что самец еще здесь, самка чиста. Но время для спаривания явно близко, иначе он не стал бы ее защищать. У тварей вообще был какой-то странный цикл. Они вроде бы чувствовали, понимали, даже спаривались, создавая себе подобных. И в то же время нежить.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 вы берете на себя одного, я второго». «Я с тобой», тут же отреагировал кот. «Нет, не хочу тебя задеть. Не волнуйся, это далеко не первый мой кахгар, так что давай сигнал, собираю усы в кучку и поехали». В лагерь я вернулась примерно через час. Целое, невредимое, отмытое. больше времени потратила на ручей, чем на твари. Обидно. и такая же довольная, как блаженно урчащий Ур, которого я в рассеянности почесала на прощание за ухом. — С тобой хорошо, — признал кот, когда я, опомнившись, отняла левую ладонь. — Много сил. Хорошие силы, чистые. — А что, бывают и грязные? — Когда рядом демон, да.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 Чего было беспокоиться? Все ж знают, там, где пройдет ур, ни одной твари больше не остается. Вот я и не спешил. Был уверен, что тут точно никто до утра не появится. Ах, вот оно что! Многозначительно протянул лок, первым поняв, откуда ветер дует. Значит, это от тебя уром пахнет. Ну да. Тебе нравится? Нет.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 Неожиданно заинтересовался Ниш. Полжизни в долине прожил, но про такого зверя даже не слышал. Что это за чудо, после которого твари не остается? «Ур!» — закивала я, как идиотка. «Зверек такой, серенький, лохматый очень проворный. Его увидеть почти невозможно, они слишком быстрые, поэтому про них мало кто знает. Мы и сами узнали только когда к печатям полезли».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 «Мягкое, сил нету, как шок. Ты его на руки возьмешь, а он тебе урчит потихоньку. Зато Уру мы назвали, наверное». «Верно?» — вдруг насмешливо шепнули из темноты, и я осеклась. «Ой, блин, надеюсь, он не обиделся». «Нет, хозяйка, я давно не был настолько сытым», — проурчал в ответ Ур. «Спасибо тебе». «Стая рада обрести такую сильную, и что?» Я растерянно потёрла внезапно зазудевший нос. «Ну, если вы, как Лин, от знака можете питаться, то, пожалуйста, надо будет, приходи, покормлю». Кот тихо хмыкнул и пропал. «Так что там с твоими урами?» Вопросительно посмотрел на меня подсевший ниш. «Как они твари то отгоняют?» запахом, я думаю», — усмехнулся Лок, отводя свой чувствительный нос от меня подальше. «Или еще чем. Главное, что нежити не по нраву. И главное, что с таким соседом даже я сегодня спокойно уснул». «Сколько их ты видел, Гай?» «Шестерых. Ого!» «Ого!» — довольно кивнула я. «Я их покормил, почесал, так что, думаю, до утра будут поблизости».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 Правда, услышал его только я, чуткие оборотни Эллин. «А кто-то сейчас по ушам схлопочет», — безмятежно перевела я искреннее возмущение котов. «А завтра кто-то может остаться без длинного хвоста». Оборотни переглянулись, но решили, что спорить в данном случае бессмысленно, и, буркнув что-то совсем неразборчивое, отправились в караул.